Джулиан Барнс. Артур и Джордж. Роман-перевод с английского Гуровой. Москва-АСТ, АСТ-Москва-Хранитель. 2008 год. Часть первая. Начало. Артур. Ребенок хочет видеть. Так начинается всегда. Началось так и на этот раз. Ребенок хотел видеть. Он умел ходить и мог дотянуться до дверной ручки. Сделал он это без какой-либо определенной цели. Инстинктивный туризм малыша и ничего кроме. Дверь была для того, чтобы толкать. Он вошел, остановился, посмотрел. Там не было никого, чтобы глядеть. Он повернулся и ушел, тщательно закрыв за собой дверь то, что он увидел там, стало его первым воспоминанием. Маленький мальчик, комната, кровать, задернутая занавески, просачивающийся дневной свет. К тому моменту, когда он описал это для других, прошло шестьдесят лет. Сколько внутренних рассказов. Обкатывали и сочетали простые слова, которые он, наконец, употребил. Без сомнения, оно выглядело все таким же ясным, как в тот день. Дверь, комната, свет, кровать и то, что лежало на кровати, белое и восковое нечто. Маленький мальчик и труп. В Эдинбурге его времени такие встречи вряд ли были редкостью. Высокая смертность и стесненные жилищные условия способствовали раннему узнаванию. Дом был католическим, а тело, бабушки Артура, некой Катерины Пек. Быть может, дверь нарочно не заперли? Не было ли тут желания приобщить ребенка к ужасу смерти? Или не столь пессимистично показать ему, что смерти бояться не надо? Душа бабушки просто улетела на небеса, оставив позади себя только сброшенную оболочку в свое тело. Мальчик хочет видеть? Так пусть мальчик увидит. Встреча в занавешенной комнате. Маленький мальчик и труп, внук, который, приобретя воспоминания, перестал быть нечто, и бабушка, которая, утратив атрибуты, теперь обретаемые ребенком, вернулась в это состояние. Маленький мальчик смотрел, и более полувека спустя взрослый мужчина все еще смотрел. Чем, собственно, было это нечто? Или, точнее, что именно произошло, когда осуществилась великая перемена, оставившая после себя лишь нечто? Именно этому суждено было обрести для Артура всепоглощающую важность. Джордж. У Джорджа нет первого воспоминания. А к тому времени, когда кто-то высказывает предположение, что иметь его было бы нормально, уже поздно. Он не помнит ничего конкретного, такого, что бесспорно предшествовало всему остальному, о том, как его взяли на руки, приласкали, засмеялись или наказали. Где-то теплится ощущение, что когда-то он был единственным ребенком. И четкое сознание, что теперь есть еще и Орос, но никакого первичного воспоминания, что ему подарили братца никакого изгнания из рая ни первого зрелища, ни первого запаха, то ли на душной матери, то ли на карболенной единственной служанке. Он застенчивый, серьезный мальчик, очень чуткий к ожиданиям других. Иногда он чувствует, что подводит своих родителей. Пай мальчик должен бы помнить, как о нем заботились с самого начала. Однако родители никогда не упрекают его за этот недостаток. Хотя, Другие дети возмещают этот пробел, силой вводят любящее лицо матери или заботливую руку отца в свои воспоминания. Джордж этого не делает. Ну, во-первых, у него отсутствует воображение. То ли его никогда не было, то ли его развитие было подавлено каким-либо родительским поступком. Это вопрос для той отрасли психологической науки, которую еще не изобрели. Джордж вполне способен воспринимать чужие придумки истории о Ноевом ковчеге, Давиде и Голиафе, поклонении волхвов, но сам такой способностью не обладает. Тут он себя виноватым не чувствует, поскольку его родители не считают это его недостатком. Когда они говорят, что у такого-то ребенка в деревне слишком много воображения, в этом, безусловно, заложено порицание. Ниже по шкале... Сочинители небылиц и выдумщики. Но куда хуже всех ребенок отпетый лгун. Таких нужно сторониться любой ценой. Самого Джорджа никогда не наставляют говорить правду. Это ведь означало бы, что ему такие наставления требуются. Нет, все проще. Что он говорит только правду, подразумевается само собой. В доме приходского священника другой альтернативы не существует. Я – путь, истина и жизнь. Он слышит это много раз из уст своего отца. Путь, истина, жизнь. Ты идешь своим путем по жизни и говоришь правду. Джордж знает, что Библия подразумевает не совсем это, но пока он взрослеет, слова эти звучат для него именно так. Артур. Для Артура между домом и церковью существовало нормальное расстояние. Однако оба места были полны значимостями, историями и наставлениями. В холодной каменной церкви, куда он ходил раз в неделю, чтобы вставать на колени и молиться, были Бог и Иисус Христос, и двенадцать апостолов, и десять заповедей, и семь смертных грехов. Все было очень упорядочено, непременно перечислено и пронумеровано, ну, как псалмы и молитвы, и стихи в Библии. Он понимал, что все, что он узнавал там, было правдой. Однако его воображение предпочитало другую, параллельную версию, которой его учили дома. Истории его матери также были об очень дальних временах и также рассчитаны на то, чтобы учить его различию между добром и злом. Она стояла в кухне у плиты Размешивала овсянку и подтыкала выбившиеся пряди волос за уши, а он ждал минуту, когда она постучит ложкой-мешалкой о кастрюлю, остановится и повернет к нему свое круглое улыбающееся лицо. Затем ее серые глаза будут удерживать его, пока ее голос струится в воздухе, волнами вверх и вниз, а затем замедляется, почти обрывается, когда она приближается к той части истории, которую он еле мог вынести, той части, где тончайшие муки или радость поджидали не просто героя и героиню, но и слушающего. И тогда рыцари подняли над ямой с извивающимися змеями, которые шипели и брызгали ядом, а их свивающиеся тела захлестывали белеющие кости прежних жертв. И тогда черно-сердечный злодей с гнусным проклятием выхватил спрятанный кинжал из своего сапога и шагнул к беззащитному. И тогда девица выхватила булавку из волос, и золотые кудри упали из окна вниз, вниз, вниз, лаская стены замка, пока почти не коснулись зеленой муравы, на которой он стоял. Артур был Подвижному прямо мальчикам ему было нелегко сидеть смирно, но стоило мам поднять ложку мешалку, и он застывал в безмолвной зачарованности, будто злодей из ее истории тайно подсыпал колдовское зелье в его еду. И тогда в тесной кухне появлялись рыцари и их прекрасные дамы. Бросались вызовы, священные поиски волшебным образом увенчивались успехом, звенели доспехи, шелестели кольчуги и всегда честь оставалась превыше всего. Эти истории каким-то образом, которые он сначала не понял, были связаны со старым деревянным комодом возле кровати родителей, где хранились документы о происхождении семьи. Там содержались другие истории, больше напоминавшие домашние задания о герцогском роде в Британии и ирландской ветви Нортумберлендских Перси и о ком-то, кто возглавил бригаду Пека при Ватерло, и был дядей белого воскового нечто, про которое он никогда не забывал. И со всем этим были связаны приватные уроки Геральдики, которые давала ему его мать. Из кухонного буфета мам вытаскивала большой лист картона, изрисованный и раскрашенный одним из его дядей в Лондоне. Она объясняла ему, гербы, а затем наступала его очередь «опиши мне этот герб». И он должен был отвечать, будь то таблицу умножения, шевроны, звезды с лучами, пятиконечные звезды, пятилистники, серебряные полумесяцы и прочие сверкания.